«В своей коморке на постоялом дворе в Астае ты откинул одеяло, натянул выстиранную одежду и уселся на край кровати с сапогом в руках». «Он обещал тайком провести меня на крышу башни», – бросил ты. Тикас привалилась к двери и скрестила руки на груди. «Ну а дальше?» «Дальше я спущусь по лестнице в подклет. Ты натянул сапог и поморщился, наверное, от боли». «Только глашатый способен подняться обратно», — рявкнула Тикас. «Ты либо застрянешь там, либо погибнешь еще на спуске». «Сомневаюсь. Ты наклонился за вторым сапогом. Я много думал об этом. Когда маешься бездельем, остается только размышлять». Тикас фыркнула, а ты невозмутимо продолжал. «Глашатый? Прежний глашатый наверняка в башне. Точнее, под нею. Живой или мертвый, но он там». Его искали везде, кроме подклета, куда заглядывал только Гибал. После того, как зашел на скамью, наставительно заметил Тикас. Это известно лишь с его слов. Аглашата исчез еще до назначения. Похоже, Гибал сумел спуститься и подняться без особого труда. Боюсь, ксуланцы тоже причастны. Они возомнили, будто Гибал позволит им пересечь пролив, а не получив желаемого, вознамерились восстановить Мавато в правах. «Каким образом?» – изумил истекас, по-прежнему не размыкая рук. «Но даже если ксуланцы причастны, как им удалось провести гибала по лестнице, а после вернуть целым и невредимым?» «Я уже говорила, они привезли с собою бога. Ворон очень могущественен, но временами малый бог способен на многое», – пояснил ты, надевая второй сапог, потом уперся ногами в пол, как бы проверяя свою устойчивость». У вербов принято брать богов на поле боя. Безобидные, на первый взгляд, они временами таят в себе большую опасность, поэтому нельзя болтать лишнего, нельзя давать вербам никаких сведений, ведь богу достаточно малейшей зацепки, чтобы обратить ее против тебя. Брежь в броне, неприязнь к боевому товарищу. Никто не должен знать, чем ты дышишь, куда направляешься, где твое слабое место. Ты поднялся и снова сел. Голова немного кружится. Напрасно поспешил. Ты закрыл глаза. Лорду Гебалу известно многое. О брате, о том, как обстоят дела в крепости, в башне. Скорее всего, от привезенного к суланцами бога требовалась какая-нибудь мелочь. Однако ее хватило, чтобы расправиться с законным глашатаем. «Если моя догадка верна...» Ты открыл глаза и посмотрел на Текас. «Если моя догадка верна...» Ворон не сумел воспрепятствовать врагу и нуждается в помощи. «А значит, не прикончит тебя, когда ты сунешь нос в подклет», злобно заключил итикас, в знак благодарности. Ты пожал плечами. Если не сумею вернуться, прокричу снизу о том, что увидел. «И кто тебя услышит, кроме Гибала? «Вероятно, никто», — согласился ты. «Поэтому я и решил посвятить вас в свой план. Если вдруг сгину, известите моего господина». «Ты его любишь?» гневно выпалила итикас. Ты уставился на нее, морщась то ли от боли, то ли от недоумения. Любишь, Мавата, настолько, что готов умереть ради него? После побега из дома мне было некуда идти, ответил ты, помолчав. Тогда я решил отрезать волосы, сбросить пару лет и записаться в солдаты. На поле боя всем плевать, кто ты и откуда. Поначалу все шло гладко. Но однажды меня ранили. «Не критично, но достаточно, чтобы попасть в госпиталь, где меня разоблачил военврач. Я сражался подлим Он явился проведать меня, и лекарь рассказал ему... Он требовал, чтобы меня линчевали и отправили на родину. Мават вступился за меня, назвал отважным воином и велел лекарю держать язык за зубами, пригрозив расправой. Временами... Временами он срывал на мне злость». Но это все мелочи в сравнении с тем, сколько раз он рисковал жизнью, чтобы спасти меня или кого-то из боевых товарищей. Тикас разжала руки и присела рядом с тобой. У меня была тетка по материнской линии. Все думали, она притворяется женщиной, и совершенно напрасно. Когда тетка захотела примкнуть к безмолвным, разразился дикий скандал. Однако ее приняли, и мало-помалу люди смирились. Это было еще до моего рождения. Я застала ее древней старухой. Отец говорил, ей следовало перебраться в град в где к таким вещам относятся спокойно. Правда? заинтересовался ты. Вроде бы. Сказывали мне, будто на севере, где царит вечный холод, любимые жрицы богов сплошь. Текас неопределенно взмахнула рукой, стараясь подобрать слово. Сплошь, как моя тетка. Как ты? Не знаю, правда или нет, но так говорят». «А почему ваша тетка не переехала в Град в Ускцию?» «А почему она должна уезжать?» – огрызнулась Тикас и, скрестив руки, воинственно уставилась на тебя. «Не должна», – согласился ты и внезапно на глазах помолодел. «Ей очень повезло с семьей». «Очень повезло». Текас наконец, сменила гнев на милость. «Ваша матушка здесь, в Вастае?» Она вернулась в родное гнездо на запад. Уехала, потому что больше не могла выносить отца. На прощание она сказала, что я вольна выйти замуж за кого пожелаю, а если отец попытается сосватать меня насильно, мне следует бежать из восста и к ней. «А ваш батюшка спит и видит, как бы выдать вас замовато», — сообразил ты. «Либо как бы я понесла от него». «Едва ли измовато получится хороший муж, на то есть масса причин». Уверенно отец полностью разделяет мое мнение, однако ему безумно хочется иметь во внуках – потенциального кандидата на скамью». Ты саркастически хмыкнул и наткнулся на пристальный взгляд собеседницы. «Вот именно», — сказала она. «Мы с Маватом вместе росли. Он мне нравится. Несмотря на его высокий статус, мы друзья. Кроме того, он чертовски привлекателен. Но ему все достается слишком легко и не всегда заслуженно». Да, у Мавата есть все основания повторить ошибки отца. «Если его назначат глашатаем...» окружат лестью и будут подавать все на блюдечке, однако он не таков. Тикас ехидно ухмыльнулась. Ну, если только самую малость уступил ты, но это не его вина. Какая разница, чья в том вина? Он знает, что ты перед ним в долгу, и с каждым днем этот долг растет. Я не в его вкусе, возразил ты. Мават не позволял себе никаких поползновений в мою сторону. Не в его, не спорю. Однако раньше это его не останавливало, «А он тебе по нраву?» – спросила Тикас напрямик, не тушуясь и не отводя глаз. «Нет. Ничего не имею против мужчин, но все же предпочитаю женщин». «Серьезно?» – Тикас разомкнула руки и поднялась. «Абсолютно», – заверил ты. «А кто по вкусу вам, госпожа?» «Нашел, о чем думать!» – расхохоталась Тикас. «Обсудим позже, если не сгинешь в подплете». Она исчезла в коридоре, плотно притворив за собой дверь. Ты застыл на кровати обескураженный, с гримасой человека, который хочет улыбнуться, но не осмеливается».